Глава четвертая Новый след Привычно пропустив зиму и большую часть весны, я прежде чем пускаться в т о р г о в у ю круговерть посетил Арзамас. Легализовавшись в Охотске, я мог забыть про родной город, но одна голова хорошо, а две головы при двух документах лучше. И потому раз в пять лет, на больший срок паспортов людям власти не выдавали, я заскакивал на историческую родину. Урегулировав дела, связанные с городскими службами, податями и прочими гражданскими и сословными обязательствами, я пришел выправлять паспорт. Что у тебя там в Сибири? Говорят, не лады. Добродушно спросил чиновник, имя которого я получив паспорт каждый раз благополучно забывал. Мои не лады с Камчатскими или Охотскими властями вряд ли его волновали. Главное, чтобы я здесь все повинности исправно нёс. А если что там у ч и н и л пусть у тамошних начальников и голова болит. Спросил он так разговор поддержать, или скорее продемонстрировать собственную осведомленность. Получая всякий раз писца или лисичку в подарок, мелкая бюрократия заискивала до омерзения. Кто говорит? Слегка удивился я. В прошлом году приезжал один про Сибирь рассказывал. Охотно пояснил собеседник. Говорил, мол, вы купцы там друг друга режете почем зря, от м е х о в совсем головы потеряли. А про тебя говорил, что петля, мол, плачет. Упоминание неизвестным гостям моей скромной личности насторожило. Во-первых, я избегал рекламы, а во-вторых, в Сибири меня принимали за местного купца и про а р з а м а с с к и е корни знали единицы. Кто-то определенно взялся за следствие. Но кто? На конкурентов мало похоже, не те у них возможности, да и чего они забыли в а р з а м а с с е м а ф и я в XVIII веке имела не тот масштаб, что в XX. С властью я покуда не ссорился, если не считать и р к у т с к о й эпопеи. Причастность кое, как я надеялся, до сих пор оставалась тайной. А не тот ли это знакомец Брагина, что рыскал в прошлом году по нижнему Новгороду и обещал появиться на ярмарке? И не он ли, побывав инкогнито на к а д ь й к е обронил там монетку? Значит, неуловимый засланец из будущего вновь появился на горизонте. Ожидать, что он ищет меня, чтобы передать весточку от знакомых, не приходилось. Скорее всего, встреча не сулила мне ничего доброго. А значит, стоило знать о человеке побольше. И вот в моих руках оказался вдруг кончик ниточки. Ну что ж, попробуем этот клубок размотать. Стараясь выглядеть невозмутимым, я поинтересовался, как тот человек выглядел и кем представился. Я с ним чай не пил, с у щ а я лиса. Чиновник кивнул на шкуру чернобурки, словно это могло подтвердить правоту его слов. Все больше возле Федорыча крутился. Федорыч был начальством, слишком крупным, чтобы простому купцу вроде меня так запросто расспрашивать его о прошлогоднем с а б у т ы л ь н и к е Но если этот тип тот, о ком я подумал, одним только чиновничеством он не ограничился. Наверняка попытался выведать что-нибудь у здешних купцов. К ним я и отправился. Следует заметить, что купцы центральных губерний были не столь свободны в словах и поступках, как их собратья с фронтира. В парадоксальном сочетании с наглостью осторожность была ведущим жизненным принципом сословия. но здесь в центральных губерниях осторожность относилась к иному роду, была она не звериная, как на фронтире, где ожидаешь честной схватки, пусть и с лживыми людьми, а человеческая, заимствованная у царедворцев и вообще людей подневольных. С трудом удалось распутать узелки интриги, по намекам, отговоркам, неохотным кивкам складывалась картина. Интересующий меня человек беседовал, как выяснилось, со многими и с каждым говорил о разных вещах. А мое имя всплывало, как бы между прочим, в перечне ли купцов, которые промышляют на стороне, среди ли городских богатеев, жертвующих на храм или торговцев, что закупают ружья у павловских мастеров. А всплыв, тут же п о г р у ж а л а с ь затираемое в памяти пустым разговором о том и о сем. Так что не всякий из собеседников сразу и вспоминал о такой мелочи, как моя персона, а все больше напирал на выходку, какую учинил чиновник перед уходом. Не иначе мой оппонент насмотрелся кино про штирлица, а как завещал нам товарищ Штандартенфюрер, запоминается последняя фраза. Егором Никитиным он н а з в а л с я всплыло в разговоре имя. С именем стало проще, теперь можно было попытать удачи и в нижнем новгороде. Перескочив на Волгу, я вдруг оказался среди громадной флотилии лодок, корабликов, галер, суда, пристани, постройки на набережных и спусках украшали флажки и ленты, а люди, стоящие на берегу, вырядились в праздничные одежды. Безустали гремели колокола, шумели толпы, где-то в Кремле полили из пушек и ружей. Как-то неудобно, даже, пожалуй, опасно спрашивать о том, что знает все. Но из обрывков разговоров, криков причина торжества объяснилась: в нижний Новгород прибыла императрица, прибыла с верховий на эскадре из галер лодок с огромной свитой изнати, послов и сонмом прислуги. Как ни странно, но особых мер безопасности власти не приняли. Никаких гренадеров или казаков, проверяющих паспорта на улицах, никаких патрулей, блокпостов, никаких зачисток или высылки ненадежного элемента. Люди самых различных званий и сословий шатались свободно по набережным и спускам. Они от души веселились, кричали патриотические лозунги, с любопытством обступали вельмож. Многие, как я заметил, пребывали уже под хмельком. Не застав брагина дома, я отправился на почтовую станцию, которая располагалась в двух шагах от Кремля. Ее двор сейчас напоминал штрафную стоянку. Клиенты, побросав кибитки, отправились смотреть на самодержицу и ее пышную свиту. Емщики пост не покинули. Используя высочайший визит как удобный повод, они вместе с комиссаром устроились в избе и выпивали за многие лета государыни. Меня гнать не стали, приняв за клиента. Усадили за стол, угостили. Выставленная фляга с литром водки подпольной сибирской в ы г о н к и окончательно открыла мне сердца тружеников вожжей и х л ы с т а После третьего тоста в о з д р а в и е ее императорского величества я осторожно начал расспросы. Сперва, как водится, про лошадей, овес и провозные деньги. Потом о дураках и дорогах. Наконец подвел дело к странному человеку, с которым якобы встретился недавно в а р з а м а с е Клюнуло. Этот самый Егор Никитин, или как утверждали извозчики Егор Никитич, прибыл в Нижний Новгород из м у р о м а прошлым летом, а в начале зимы уже по санному пути отправился в Козмодемьянск, имея подорожную аж до Тобольска. По поводу его чина и м щ и к и заспорили. Один утверждал, что привез в Нижний Новгород к о л е ж с к о г о ассесора, с а второй настаивал, что увозил уже к о л е ж с к о г о советника. Что любопытно, пьяный почтовый комиссар соглашался с обоими подчиненными. Кто-то из вас ошибается, предположил я, инсценируя сильное опьянение. Немудрено эти чины перепутать: ассессоры, компрессоры, агрессоры. в р е ш ь взревел комиссар. Вот это й о вот рукой! Он показал ладонь, а затем сжал ее в кулак и грохнул по столу. Сам записывал. Слегка покачиваясь, чиновник отправился в свою комнатушку, вернулся и, сдвинув рыбные шкурки, хлопнул об стол книгой. Старательно с л ю н я в я палец после каждой перевернутой страницы, иногда отвлекаясь на короткую реплику, комиссар наконец добрался до нужной записи. Бумага подтвердила стремительную, прямо таки Гагаринскую карьеру заезжего чиновника и лишний раз намекнула, что я имею дело с резидентом неизвестной конторы. А в а р з а м а с кто его возил? – спросил я. в а р з а м а с удивился комиссар. Из наших никто не возил. Может, из городских кого нанял? Или на базаре т а м о ш н и х повстречал? И так дело сделано, можно и о т к л а н я т ь с я Но мы тоже кино про Штирлица смотрели и про последнюю фразу помнили. Раз играть, то до конца. Путая следы, я расспросил е м щ и к о в о д о р о г е н а Лыскова, выпил еще разок за монаршей здоровье и только тогда распрощался с хозяевами, обещая зайти через пару дней. Проследить дальнейший путь Егора Никитина не удалось. В Казани его след обрывался, расспросов он там не вел и вообще будто в воду канул. Толи сменил имя, толи ушел через дыру в пространстве. т а м о ш н и й почтовый комиссар отличался редким слабоумием, а большинство имщиков оказались в разъезде. Дело пришлось закрыть. Неудачу в Казани компенсировала находка на островах. Есть один паренек, который говорит иной раз б о л ь н о у ж к у д р я в о доложил Комков. Не то, чтобы у него совсем уж мозги заплетаются, но многим порой непонятны его слова. Я сперва отмахнулся. Мало ли мол в Бразилии, Педро. Подозревать всех и каждого последнее дело. Мы еще в прошлом году проверили дюжину людей со схожими приметами и всякий раз вытягивали пустой билет. За подозрить в странностях можно было почти каждого. Хоть р а с т р и г у с его расспросами, хоть Анчо с его извращенной философией, а большинство кандидатов шпионы просто напросто употребляли словечки из говоров незнакомых приказчику. местных диалектов и профессиональных жаргонов в России обнаружилось. Ходь диссертацию пиши. Ты послушай, не отставал Комков. Раз уж сам просил присмотреть, то и слушай. Слушаю, сдался я. Он много чудит и слова путает, часто будто точно не знает, что они означают. А то как загнет, не сразу и п о й м е ь что хочет сказать. Давичев вот про атмосферу говорил. В каком контексте? з а и н т е е р с о в а л с я я. Вот, вот, хмыкнул приказчик. Ком в тесте. По какому случаю внес я поправку? Ну, атмосфера что, плотная, дружелюбная, б о г е м н а я Не знаю. Что-то о воздухе говорили. Влажный, мол, гнилой. Ерунда какая-то. Воздух как воздух. Он бы в Якутском подышал в жару. А воздухе это нормально. Обычное греческое слово. Отмахнулся я. А может латинское? Уж я не упомню. Наверняка прочитал в какой-нибудь книге о прохождении Венеры через диск Солнца, например. Хотя одно это уже должно вызывать подозрения. Да уж, согласился к о м к о в Из наших парней мало кто с буквами ладит. Слушай дальше. Я как парня на заметку взял, так прислушиваться стал, и одно за другим из него полезло. Однажды он по ошибке назвал голландскую гавань датской. Что за о к а з и я Вот это уже теплее, встрепенулся я, гораздо теплее. И подбивал народ двигать дальше, ставить крепость во имя Нового Архангела. Чудной какой-то. Что за новый Архангел? Может, из староверов он из каких редких? Кто такой? Я уже почти не сомневался, что Комков нашел кого нужно. Лёшка т р о п и н и н сообщил приказчик. Правда, не б а л о в а л не вынюхивал особенно, разговоров воровских не вел, точно не из тропезниковских. Парень как парень. Хм, т р о п и н и н Что-то не припомню такого. Он не из наших, не из Охотских. Да и на Камчатке вроде как случайно оказался. Не знает его никто из тамошних. Поговаривают, в гавани Петра и Павла к Захарию пристал, а потом сюда ушел вместе с ними. Случайно оказался. Ну-ну. Знаешь, может, ты и угадал. Пригласи к а его на чаек. Никак невозможно, ответил Камков. Неделю назад он на Афон с Артелью ушел. На ф а г н а к Машинально поправил я. Эти промышленники, как дети, все переиначивали на свой лад. Прибытие о к у н е в а е яшки отвлекли от следствия. Небольшая гавань заполнилась до отказа, поднялась суета, люди и грузы требовали внимания, а на горизонте замаячил долгожданный бросок на юг. Окунев тут же взял с о л а т а т ь Анисима, утверждая, что тот выдержит хоть кругосветку. Я даже забыл на время о прочих проблемах, пока однажды Камков не прислал за мной человека. Приказчик подвел меня к единственному оконцу конторы, прозванному в народе бычьим глазом за мутное пятно посреди стекла. Свет такое окно пропускало, но с изображением были проблемы, и чтобы разглядеть детали, приходилось смотреть ближе к краю. Он тот молодой, есть т р о п и н и н Алёшка. А как по батюшке не знаю. Мало он еще для по батюшке. Понял. Парень лет двадцати ничем не отличался от прочей братьи. Обычная для фронтира одежда, грязные, спутанные волосы, м е д в е ж ь я к а ч а ю щ а я с я походка, свойственная большинству зверобоев. Может, я видел его в крепости и раньше, да внимания не обратил. Позови его, а сам погуляй пока, попросил я товарища. Камков не о б и д е л с я Я наблюдал, как он подошел к пареньку и передал приглашение. Тот пожав плечами направился к избе, а приказчик тут же нашел себе занятие. Люди пере распределялись, корабли чинились, пополнялись запасы рыбы, добивался к а л а н Все ожидали рывка на архипелаг, а мне теперь предстояло разобраться с прошлыми неприятностями и обезопасить перед походом тылы. В дверь постучали. Я машинально оглядел комнату, отметил наличие на столе водки и закуски и усмехнулся. Ну, прямо девушку ожидаю на ужин. Проверив пистолет, предложил войти. Звали меня? спросил парень. Я Алексей т р о п и н и н Лёшка, значит. Можно и Лёшка? Согласился тот. Садись. Он сел, я не знал с чего начать р а з г о в о р и размышлял, не налить ли водки. Но подумав немного, решил не спешить. Мне сказали, ты д да о к н и г охотник. Взяв спокойный тон, я сделал паузу, чтобы подробнее изучить клиента. Я чего спрашиваю? Люблю ученых людей. Сам порой грешу чтением-то, х о т ь и вредно одно для глаз, особенно по ночам. Он промолчал, но кивнул. А тут видишь и поговорить не с кем, посетовал я. Мужичьё одно безграмотное, правда смелое не отнять. Видно, одно от другого зависимость имеет. Так что, значит читаешь? Ну бывает, промямлил паренек. Чудесно. И Ломоносова читал, как говорят. п о х в а л ь н о Российское могущество Сибирью прирастать будет, так кажется. И Северным океаном и достигнет до главных поселений европейских в Азии и в Америке, закончил цитату парень. И ведь верно сказал, будет, достигнет. Продолжил я и перешел к главному. А вот скажи мне, т р о п и н и н Алексей, знаком ли ты с учением сэра Дарвина? Можешь ли разъяснить, например, от кого, согласно учению этому, произошел человек? От обезьяны, ответил парень и быстро добавил: "Но это сущая ересь". Попов здесь нет, если не считать Растригу, буркнул я и, сделав морду кирпичом, прошипел. Так стало быть и имя первого космонавта планеты назвать сможешь. Молчание длилось минуты три. Я наблюдал, как глаза т р о п и н и н а сперва округлились, а затем превратились в щелки. Щеки покраснели, на лице появился испуг. Это меня здорово успокоило. По крайней мере, парень явно прибыл не по мою душу и вряд ли представляет какую-нибудь спецслужбу. Сейчас он скорее опасался, как бы не прищучили его самого. Дарвин! выкрикнул т р о п и н и н поскрипев извилинами. Я прокололся на Дарвине. Это была лишь проверка. Ты прокололся гораздо раньше, назвав голландскую гавань датской. Типичная ошибка тех, кто плохо знает английский. Проблема, однако, в том, что здесь его вообще никто не знает, ни хорошо, ни плохо, и уж тем более никто не знает о том, что гавань будут называть на английском. Датч Харбор, вот именно. Впрочем, на сленге тихоокеанских моряков словом датч, насколько я знаю, будут называть всякого северного европейца, в том числе и датчанина. Лет эдак через сто. Откуда ты вообще знаешь такой пустяк, как название Гавани? По каналу ДисCOVERY смотрел сериал про краболовов. Ответил т р о п е н и н Они как раз на уналажке базировались. Про каких еще краболовов? о з а д а ч и л с я я. Впрочем, ладно, как-нибудь потом расскажешь. Канал ДисCOVERY, ешь ты. Есть многое на свете друг Горацио, но это все лирика. Никто твоих странностей не заметил бы. Здесь все знаешь ли, не без них, как бы ты не обронил монетку в ручье. А я и не ронял. Как-то виновато улыбнулся парень. На миг мне стало плохо. Неужели путешественников во времени набилось на остров, как в автобус час пик, выходит все сначала начинать? А что ж тогда делается на м а н т е р и к е Я ее бросил на счастье, добавил он после паузы. у ф я мысленно вытер испарину. За такие паузы к с т е н к е ставят. Зачем? Собирался вернуться сюда? Нет, Кадик остров знатный, но медведи и местные племена здесь не самые дружелюбные. Не сюда, конечно, домой. Сам не знаю, зачем бросил. Вроде и примета к другому случаю относится, но вдруг показалось, что вот брошу и все закончится. Или проснусь после кошмара, или еще как-нибудь домой вернусь. А может, просто весточку отправил в будущее. Домой ты не вернешься, это я тебе могу гарантировать. Строго заметил я. т р о п и н и н кивнул с такой обреченностью, словно за его спиной уже выросли люди в форме, а на запястьях сомкнулись наручники. Я вернул ему паузу, затем усмехнулся. Я не из полиции времени, впрочем и не из службы спасения. Не думаю, что п о с л е д н я е вообще существует. Однако монетку ты бросил не зря. Помогла она тебе. Все же нашел я тебе и н и одному теперь тебе куковать в этой дикости. Я задумался и, кстати, вспомнил о попутных обстоятельствах дела. И в р з а м а с е ты в прошлом году не появлялся? Я там вообще не появлялся, пожал плечами т р о п и н и н Ответ был ожидаем, да и имя с возрастом не совпадают. Какой из парнишки к о л л е ж с к и й советник? Стало быть, я охотился за двумя зайцами, или, вернее, один из этих зайцев все еще охотился за мной. А сколько их вообще? Открытие, что и сказать, неприятное. Я прошелся по комнате. Появление соплеменника. Или как там можно назвать человека из одного со мной времени, современником? Звучит как-то нелепо. Так вот появление парня из родной эпохи смутило меня ничуть не меньше, чем его. Когда опасения прошли, возникла даже надежда, что гоблины приврали, утверждая, будто сумели ликвидировать кризис, вызванный моей диверсией в интернет. Возможно, т р о п и н и н из тех, кто уловил суть метода и пробил пространство, а затем каким-то образом додумался и до путешествий во времени, или же гоблины выперли его тем же способом, что и меня. Но столь наивная магия, как брошенная в ручей монетка, означала, что т р о п и н и н не обладал какими-то осознанными методами путешествия во времени. Следовательно, и попал он в прошлое отнюдь непосредством моих шалостей в сети. Что ж, с а м о л ю б и е малость пострадала. Однако как же он пробил время? Загадка, но почему бы не спросить его самого? Я вновь уселся за стол, разлил по кружкам водку, выдвинул на середину миску с копченой рыбешкой. Ну рассказывай, как же ты сюда попал, за каким бесом полез в темное наше прошлое? Не лез я никуда, буркнул т р о п и н и н Я улыбнулся и кивнул, поощряя к откровенности. Черт его знает, прорвало паренька. Случайно попал на корабле. На корабле я поднял кружку и кивком предложил ему поступить также. За знакомство мы чокнулись, выпили, закусили. Сам я из Иркутска начал рассказывать он. Вернее, родился в Ангарске, но родители переехали в Иркутск. Школу закончил, в армию собрался, а в Петропавловск отправился на лето с товарищами из клуба исторической реконструкции. Строили там реплику дальневосточного к о ч а Тут я немного поморщился. и с т о р и к о любителям не для полного счастья тут только и не хватало, как начнет лезть с советами. Построить построили, продолжал между тем т р о п п и н и н но разрешения на выход в море нам никто не давал, даже испытания не разрешили. У нас и капитанской лицензии ни у кого не оказалось. Как-то не подумали заранее об этом. Договорились в конце концов с одним местным. Он на яхте когда-то помощником подвязался, а потом на сейне ремонтористом. Но вот с корабликом совсем беда получилась. Чтобы зарегистрировать его как судно, от нас потребовали кучу всякой ерунды на него установить. Ребята привезли откуда-то движок дизельный, огни поставили, помпу, огнетушитель, спасательные жилеты достали. Какая-то яхта получилась со всеми наворотами. А регистрации все нет и нет. Так наш корабль на берегу и простоял почти весь сезон. Одни караулили, другие по инстанциям бегали, по журналистам пытались. Пробить дозволение на эксперимент, хотя бы на пробный выход в бухте только. Да, х е р д а л у пришлось бы туго с нашими бюрократами, заметил я. Попробуй поставить движок на бальсовый плот или т р о с т н и к о в у ю лодку. Так ему и пришлось туго, улыбнулся т р о п и н и н Читал я его книги. Ну вот, как раз когда м о е дежурство в ы п а л о поднялся шторм. Бухта хорошо защищена от ветра, но бывают порывы, которые пробиваются. Таким шквалом к о р а б л и к и сорвало со швартовых и понесло. Сам я справиться с ним не смог, а его ведь даже не испытали. Хорошо, ялик на палубе уцелел. Перепугался я и решил добраться на нем до берега, пока спускал, а это та еще задачка, пока перебирался в него огни и вовсе исчезли. А когда вернулся к берегу, п е т р о Павловска уже на месте не оказалось, вернее, оказался, но нынешний. н и город, и н и деревня, даже так несколько домиков да и те в стороне. Он вздохнул. Вообще-то я всегда мечтал попасть куда-нибудь, где можно себя проверить, посмотреть на что годен. Вот и хлебнул романтики, буркнул я. Ну не сказать, что я представлял себе приключения именно так. Кругом грязь, болезни, голод, а главное никому нет до тебя дела. Ну то есть словно пустое место. Сунулся к одному, к другому, как на идиота с м о т р я т только ч т о б по ш е е не дают. И тогда ты решил перекроить историю? Ухмыльнулся я. Героически выйти с шилкой навстречу о р д е Да уж с шилкой его глаза мечтательно закатились, но быстро погасли. Ничего я не решил. Документы у меня никакого нет, соваться к властям опасно, да и где они эти власти? А тут корабль из з а х о д с к а в г а в а н ь пришел на зимовку встал. Я и пристал к ребятам, чтобы от голода не околеть. Они даже спрашивать не стали, кто такой и откуда. Да уж на Камчатке люди в цене. Ну вот, пообтерся немного среди них, тут-то меня и понесло. Как узнал, что за год на дворе, вспомнились фильмы, статьи, книги, попытался с хозяином переговорить, дескать, надо бы в Америку двигать, пока не поздно. Ну, мол, пока европейцы не прибрали ее к рукам. Но он-то сперва собирался на ближних островах промышлять, наорал на меня, заблаженного принял, а потом, как из нижней Камчатки вернулся, планы вдруг поменялись. «Ха – Ха! – воскликнул я. – Еще бы им не поменяться, сколько крови и денег мне это стоило. Ну а я за зиму в долги влез. Он и сказал, хотел мол в Америку, все уши прожиужжал, вот и пойдешь с нами харч отрабатывать. Так меня в а р т и л и поставили. Славно. Сколько должен-то? То уже ничего и не должен, улыбнулся т р о п и н и н Только и пая мне не положено, словно холоп тружусь за одну еду. Радоваться такой о к а з и или огорчаться? Сколько их еще тут обитает современников и не только современников, вот чёрт, эти, кто позже выпал, наверняка и знаний больше имеют и каждый небось ведет собственную игру с историей. Тот-то т е не толкай у нас в сумме получится. Но все же большинство любителей авантюры, видимо, отправилась в Питер окучивать верховную власть. Игниюта н и гниют они теперь в т ю р ь м а х д о р о в е л и н а х если только сразу не получили по шее. Топором. Хотя кто-то из моих сверстников с соответствующим мировоззрением мог и к Пугачеву податься. Революцию мутить то да сё. Полагаю, результат у них вышел тот же, разве что вместо топора там кол подобрали занозистый. Что же с ним делать? Бросать соплеменника на произвол местных упырей мне, конечно, не позволит ни совесть, ни здравый смысл. Куда бы вот только его приспособить? н а з н а е н и е 21 века здесь невелик спрос. Правда, раз реплику смог построить, пусть и с друзьями, значит в кораблях разбирается, уже хлеб. Если бы вовремя сориентировался, то и долгов бы не наделал. Плотники судовые сейчас в цене. А ты сам-то как тут очутился? Воспользовался молчанием т р о п и н и н Меня сюда сослали. Я решил не врать в мелочах. Сослали? Кто сослал? Как? И почему сюда? Чтоб я знал. Какие-то изверги. Я им видишь ли перешел дорогу в неположенном месте. Дали пинка под зад и вот я здесь. Как и почему именно сюда лучше не спрашивай. Хорошо хоть не к динозаврам. Лёшка задумался, возможно, не поверил. Ответы наверняка показались ему мало правдоподобными, но тут уж мне было чем крыть. Его собственная история выглядела не менее фантастической. Я едва успел задать пару вопросов про его возраст и время, когда он попал сюда, как наш разговор прервали. За окном п о д н я л а с ь шумиха, раздался выстрел, в дверь вломился Камков. Коняги, крикнул он, на крепость идут, на городок будут корабли жечь.